Глава 14. Корреспонденция нового времени. Москва, 5 января. Московское скаковое общество, желая исследовать вопрос о допинге, купило трех бракованных артиллерийских лошадей и сегодня производило с ними опыты. Оказалось, что две допингированные лошади побили недопингированную. По телефону. Петербургская военно-электротехническая школа достигла весьма благоприятных результатов в области телеграфирования без проводов сначала передача могла действовать на расстоянии лишь 30 верст, до Кронштадта. Весной этого года добились передачи без проводов на 40 верст, до Гатчины, а в середине лета на 70 верст, до станции Волосова. В начале же августа настоящего года уже стали принимать телеграммы на 150 верст, до города Нарвы. Вокзальная площадь тонула в сугробах. Извозчики, закутанные в тулупы, хрипло зазывали приезжих. Лошади, покрытые инем, фыркли, тряся бубенцами. Китайские кули в ватных штанах и меховых наушниках тащили ящики с углем. Их косы, заплетенные в черные ленты, были припорошены снегом, будто сединой. Женщины в синих халатах продавались тележек леденцы из-за сахарных ягод на палочках. Их крики хунго хунгу резали морозный воздух. Меня проводили к Саниам обитым бархатом. Кучер, лицо которого скрывал шерстяной шарф, щелкнул кнутом, и мы с целой кавалькадой из охраны рванули вперед. Улицы Харбина напоминали зимнюю сказку, сотканную из двух миров. Деревянные дома с резными ставнями утопали в снегу по самые окна, а на подоконниках горели свечи в жестяных банках. Я поинтересовался у Чичаго, севшего в мои сани, зачем днем тратить свечи, и узнал, что так жители борются с промерзанием окон. По дороге генерал продолжал мне мягко пенять за хунхузов. Ни одного стоящего пленника взять не удалось, допросить да тоже не получилось. У нас в поезде никто не знал китайского. Николай Михайлович, опять оправдывался я, так эти бандиты убивали своих раненых при отходе, а их начальник в плен тоже не стремился, руководил с холма, а как побежали, так он и ускакал. Генерал начал объяснять, что нам стоило сделать, и тем временем крутил и крутил головой. Посмотреть было на что. Русские особняки в стиле модерн стояли, как пряничные дворцы. Их балконы украшали гирлянды из сосулек. На углу у фанзы с бумажными фонарями старик-китаец жарил каштаны на железной сковороде, и дымок от углей смешивался с паром от чайника на жаровне. А рядом у лавки с мехами русский купец в бобровой шубе торговался с монголом в волчьей дахе. «Да ты что, брат, за песца полсотни просишь? Да он замерзший, глянь, усы обледенели!» Мы проехали мимо строящегося Софийского собора. Его кирпичные стены были скрыты под деревянными лесами, а рабочие в валенках грелись у костра, попивая из жестяных кружек что-то обжигающее горячее. Запах дыма, смешанный с ароматом жареного имбиря из ближайшей харчевни, снова ударил в нос. Вдруг ветер донес звон колокольчика, это монах из буддийской пагоды в синем одеянии шел по снегу в одних обмотках, словно мороз ему нипочем. На перекрестке мальчишки-китайцы играли в местную чеканку, подбрасывая ногой пернатый мячик. Их щеки пылали, как спелые яблоки. Из-за снежного забора доносился виск, там русские дети катались с горки на санках-ледянках, крича «Ура!» и чуть не сбили старушку, несшую на коромысле два полных ведра замерзшей рыбы. Метрополь вырос перед нами, как ледяной дворец. Его фасад, украшенный резными снежинками из дерева, блестел под солнцем, а бронзовые львы у входа казались припорошенными алмазной крошкой. Швейцар в медвежьей шубе и цилиндре бросился расчищать путь. «Плашу ваше пелевосходительство, Добро пожаловать, там уже самовал для вас поставили, у!» Я оглянулся. Напротив гостиницы, под крышей, украшенной ледяными сосульками, китайский каллиграф выводил иероглифы на красной бумаге – зимние пожелания для Нового года. Его кисть замерзала на лету, оставляя черные росчерки похожие на ветви покрытых инем деревьев. Рядом у павильона с шерстяными одеялами стояла пара – русская барышня в горностаевой муфте и китайский чиновник в шапке с павлением пером. Она смеялась, поправляя шаль, а он краснее пытался объяснить что-то на смеси русских слов и жестов. «Харбин он как сугроб», — генерал выбрался из саней, заметив мой взгляд. «Сверху холодно, а внутри все кипит». Войдя в вестибюль метрополия, я вздохнул. Тепло печи обняло, как родное. «Наконец согреюсь». Люстра, украшенные хрустальными сосульками, бросали блики на паркет, а из ресторана доносился запах борща и жареной утки. Ждать, когда меня зарегистрируют, не стал, и, поднявшись в номер на четвертом этаже, подошел к окну, возле которого стояли сразу две горящие свечи. Карбин лежал внизу, как заснеженная шкатулка. По реке Сунгаре, скованный льдом, ползли сани с грузом дров, оставляя за собой черные следы. А на другом берегу, в изы дымки маячили контуры китайского квартала, где фонарики Динджуны светились красными точками, словно угольки в пепле. И мост. Он выглядел, будто попал сюда из фантастического романа Жюля Верна. Опоры, похожие на крепостные башни, уходили в ледяную воду, поддерживая ажурные металлические пролеты, спаянные заклепками. Двенадцать мощных ферм, каждая длиной больше ста метров, простирали, словно позвоночник гигантского дракона. Завораживающая красота. Особенно с учетом города, который, казалось, отстал от этого чуда техники на десятилетия. Два с половиной километра и построили в очень короткие сроки. Расскажите еще про отсталую аграрную страну, которая от Сахини отошла. Наверное, тут инопланетчики постарались. Харбин – дело хорошее, меня здесь не то чтобы любят, но воспринимают спокойно, даже с легкой опаской. Наезды Чичаго не больше потому, что генерал за себя переживает. В случае, что со мной по дороге, спросят с него. Вот и нервничает человек. Легко представить, что шайка хунхузов, применив неожиданную партизанскую тактику, была более удачливой и взорвись-то обмина под моим вагоном. Или до того, как казаки почти все покинули вагон. В Петербурге разбираться бы не стали, виноватых назначать там умеют, на своей шкуре попробовал. А вот Владивосток совсем другое. Адмирал Алексеев наверняка считает Дальний Восток своей вотчиной. И дело вовсе не в должности, не на улицу уходит, а остается в обоими. По словам Сергея Александровича, обижен не будет» но одно дело когда человек сам добивается каких то постов и прочих плюшек а другое если его просто отодвигают в сторону да хоть военным министром его поставь все равно не будет радоваться наверняка безобразно сейчас пытаются что то предпринять не удивлюсь даже если он сможет переиграть назначение судя по его влиянию на царя там конечно и сергей александрович свою партию играет но все может случиться а ладно что не делается и все к лучшему по случаю приезда устроили прием в офицерском собрании. Неспешно сейчас дела творят. Поневоле вспомнишь, как какой-то политик за сутки успел трое переговоров провести, что ли, и все в разных странах, а тут приехал, отдохнул, сходил в собрание, пообщался неторопливо. Чичагов продолжал меня неназойливо опекать. Повсюду ходил со мной, со всеми знакомил. Я решил вернуть идею насчет бронепоезда. И оказалось, что умный я не один. Так ведь все вагоны, идущие по Китаю, имеют противопульную защиту по низу, сообщил генерал. Даже назвал имя конструктора, кто это придумал. Странно, не заметил. Впрочем, у меня на глазах казака убила шальной пули, влетевшей через окно. Вот вам и защита. От судьбы не уйдешь, произнес Чичагов железбетонную отмазку. Но некоторое количество броневагонов и бронепоездов имеется. Надо их только вытащить на свет Божий. А вам что для этого надо? Занимайтесь. Думаю, после начала боевых действий они могут оказать неоценимую помощь. Думаете, будет война? От дипломатов приходят обнадеживающие сведения. Уверен, что будет. Надо готовиться. А дипломатов слушайте поменьше. У них работа такая, сладко говорить. У военных другое. Как по мне, лучше перевдеть. От лишних усилий по подготовке личного состава хуже не будет. Подумайте над тем, чтобы поставить на железнодорожные платформы пушки. Генерал задумался. Выдержит ли? Хотя если поставить новые трехдюймовый, есть облегченный образец. Чичагов подозвал кого-то из артиллеристов, начал с ним обсуждать тихо, почти на ухо мое предложение. А меня взяли в оборот офицеры собрания. И опять речь шла про войну. Я вспомнил свою папочку с газетными вырезками, ту самую, что демонстрировал Сергею Александровичу. Дал весь расклад по японцам, армии и флоту, и нашел полное понимание у военных. Здесь в близкую войну верят все, расходятся только в сроках, от середины весны до начала осени. Не хочется, господа, повторений последней русско турецких кампании, когда мы вступили в войну, не очень-то готовыми. На выходе из офицерского собрания я с облегчением вдохнул морозный воздух, пожал руки провожающим меня офицерам. Продуктивный обмен мнениями состоялся, или как там дипломаты говорят. А учитывая количество выпитого, мнения становились многословными и несколько бессвязными. Я почти не пил, так вина немного, лишь бы не обидеть хозяев, а то с офицерами только сядь. Перепить их невозможно, они сами рассказывают, что в кавалерии ротмистра спирт и не берет вовсе. Охотно верю, в дальних гарнизонах от скуки чего только не придумают. Тот же тигр сейчас имеет правила намного жестче, чем описывал Довлатов. На стол стали рюмки с водкой по количеству участников, а тигр должен был их все выпить и только после этого закусывать. Потом все выбирались из-под стола и пытались занять стул. Одного не хватало. Проигравший начинал водить. И так несколько раз. Богатырского здоровья люди отечество наш защищают. Я бы умер, не дослужив дародмистра. До Внезапно из толпы выскочил невысокий азиат в потрепанной одежде. Глянешь и забудешь, их тут тысячи таких. Только у этого в руке блестит небольшой пистолет. Время словно замедлилось. Я произнес заветный чок, и каждое движение мгновенно стало кристально ясным. Выстрел! Пуля пролетела в миллиметре от моего виска, высекая искру из фонарного столба. Я сделал плавный шаг в сторону, и мой кулак с силой встретился с запястьем нападающего. Пистолет летит в снег, тут же пинок, и оружие улетает в сугроб. Истошно закричала какая-то дама, добавляя красок в происходящее. Офицеры бросились на азиата, но и произошло нечто невероятное. Он словно плясал между ними, уворачиваясь от хватающих рук, нанося точные молниеносные удары. Его движения напоминали танец теней, плавные, но смертоносные. Разбросав военных, азиат винтился в толпу, словно штопор. Тут все, конечно, вышли из ступора, раздались крики «Хватай супостата!» «Держи!» «Держи вора!» Я бросился в погоню, понимая, что имею дело не с обычным преступником, а с обычным диверсантом. Синоби очень похоже на то. Мы мчались по узким улочкам Харбина. Фонари мелькали мимо, как звезды в ночном небе. Мои сапоги скользили по обледенелому камню мостовой, но я не отставал. Азиат, юркий, как змея, петлял между домами, нырял в проулки, но оторваться от меня не смог. Внезапно он забежал в тупик, узкий переулок, заканчивающийся глухой стеной. Но вместо того, чтобы остановиться, мой противник начал карабкаться вверх с ловкостью горного козла. Стена высокая и глухая, наверное, склад какой-то. Уйдет ведь, Глеб Егорыч. Вошел в боевой транс еще глубже, концентрируя энергию в ногах. Прыжок. Мои пальцы уцепили за штанину Синоби. И тут сыграл роль мой вес. яд то потяжелее щупал злоумышленника. Так что не удержался мастер темных дел, упал на землю. Но не расстроился. Сразу вскочил на ноги. Синоби обернулся, глаза сверкнули в свете луны. Началась схватка. Его движение быстрые, и точное. Мы кружимся в смертельном танце. Каждый удар и блок имеет свою логику и развитие. В итоге установилось равновесие. Я выигрываю в скорости, а он в опыте. Наконец удалось поймать азиата на противоходе, захватить правый рукав. Закрутил противника, взял локоть на излом И сразу, не останавливаясь и не предлагая сдаться, сломал руку. Тут же попытался сделать подножку и повалить вражину на землю. Куда там? Тот ушел ловким прыжком. Похоже, финал истории. В переулке уже раздаются крики и свистки полицейских. Прибыла кавалерия из-за холмов, наконец-то хотя сколько тут времени прошло. Хорошо помощники направления не потеряли. Расслабился, я не заметил, как в левой руке азиата появился короткий кинжал. Он попытался нанести удар, но я блокировал запястье и ответил прямым ударом ноги. В этот момент я увидел в его глазах не страх, а решимость. Одним быстрым движением он воткнул клинок себе в горло, и меня обдало кровью. Мое сердце колотится в груди. Я стою над телом, понимая, что столкнулся с настоящим мастером Ниндзюцу. Этот Синоби пришел убить меня не просто так, за его спиной стоит нечто большее. Но об этом я подумаю позже. Сейчас нужно привести мысли в порядок и вернуться к реальности. Черт, дыхалк сбился под конец. Надо подышать поглубже, восстановить. Холодный ветер лезет под шинель. Снег продолжает падать, скрывая следы этой странной схватки. Кровь злодея растекалась все шире, словно чернильная клякса на белом листе. Я стоял над телом, пытаясь вдохнуть полной грудью, но холодный воздух все жег и жег легкие. В переулке застучали сапоги. «Ваш — Ваше сиядьство! — прогремел знакомый голос. Штаб с рот мистер Любин ворвался в тупик, как медведь в берлогу. На лице застыла гримаса ужаса, за жандармом десяток солдат с винтовками на изготовку. Раненый — выпалил он, сжимая в руке ноган. Целее вас! процедил я, вытирая ладонью кровь с подбородка. Этот мертвец опаснее вашего патруля, смотрите. Любин махнул солдатам Те окружили тело, тыкая штыками в ватник, будто вдохлую рыбу. Штаброт, мистер присел на корточки, сдернул с Синоби шапку. Из-под нее высыпалась косица. Не китайская, а японская, Жандарм вопросительно на меня посмотрел. Ваш седьство разрешите? Я кивнул. Он начал обыск с профессиональной хваткой, порвал подкладку на груди. Оттуда выпали свернутые в трубочку бумаги со столбцами иероглифов и какими-то линиями. Из-за пояса вытащил черные звездочки с заточенными краями. «Сюрикены», — пробормотал я. Штаб сротмистр выпрямился, держа в руках узкий кинжал без гарды, кусок голой смерти. Любин сглотнул, переминаясь с ноги на ногу. Знаю его, карьерист, но не трус. Ему 40, но выглядит на 50. Квантун, холера, пара восстаний. Виноват ваше сиятельство, — начал он. Но как он просочился? Весь Харбин под колпаком у жандармерии. — Потому что ваш колпак дырявее решета, — рявкнул я, внезапно ощутив всю ярость пережитого. Солдаты вздрогнули. — Вы ищете бомбистов до да картежников, а под носом ниндзя ползают. — Где? Что с наместником? Адамов? Почему оцепление не выставил? — О, начальство прибыло. На всякий случай по дороге добавляет тонуса подчиненным. С местным шефом я не встречался еще. А надо бы. Ваш сиять, что разрешите представиться, рот мистер Гавриленко. Вытянулся передо мной долговязый усач ростом под метр 90, Возглавляю городское управление жандармерии. Прошу прощения за данный инцидент. Наши вина не доглядели. Полковник в глава Харбинского железнодорожного участка, извещен. А ведь не для порядка извинения приносит. Даже в тусклом свете видно, смущен головотяпством подчиненных. Хотя, если здраво рассуждать, что могли жандармы сделать против подготовленного убийцы? Сложиться штабелем на пути, чтобы загородить мое тело? Очень хорошо, ротмистр, что вы уже на месте. Вот ваш коллега, штабс-ротмистр Любин, ведет вас в курс дела. Со своей стороны порекомендовал бы обратить пристальное внимание на возможных пособников-негодяя. Жандарм достал из кармана платок и подал мне. «Ваше сиядство, у вас кровь на лице. Здесь и здесь», — показал он на себе. «Что?» Я посмотрел на сжатые в кулаки кисти. Кровь уже начала высыхать, но хоть немного оттереть с лица и рук. Благодарю, ротмистр. Продолжим. Гавриенко молча кивал. Даже если я сейчас прописные истины говорить, буду его дело совсем соглашаться, а план мероприятий он составит согласно профессиональным требованиям. Думаю, сейчас надо срочно перекрыть выезды из города, провести облаву в районах компактного проживания азиатов. Да, крупную рыбу мы так не поймаем, но и бездействовать нельзя. Далее. Я замолчал, заметив, как жандарм переводит взгляд с меня на японца. В голове всплыли детали, как лакей-китаец подавал чай, слишком низко кланяясь, как на почте старик в шляпе-котелке долго переписывал телеграмму. Обратить внимание на тех, кто посещает почту чаще раза в неделю, закончил я, и всех, кто нанят в прислугу к офицерам за последний месяц. Слушаюсь, но позвольте заметить, китайцы взбунтуются, у них тут целые слободы. — Пусть бунтуют, — перебил я. — Лучше бунт сейчас, чем японский штык в спину, когда начнется война. — А она начнется, ротмистр. Этот мертвец — ее первый выстрел. Жандарм кивнул. — Пафосу я, конечно, напустил выше крыши. — Ну ничего, пусть начинают работать. О шпионах, чуть не прямым текстом отправляющих целый просто телеграм только ленивый не писал. — Разрешите выполнять? — спросил Гавриленко. И, не дожидаясь, начал раздавать ценные указания. — Тело в морг. Пыхтей, осмотр места под запись, чтобы ничего не упустили. Работайте, разрешите ваше сельство проводить вас. Да, конечно, давайте пойдем. Мы дошли до экипажа, и Гавриленко Неназолево поддержал меня под локоть, пока я садился. Тут же развернулся и пошел к жандармам раздавать указания. Надо уезжать, я здесь только мешать буду. Мы выехали с переулка к офицерскому собранию. Оказывается, японец просто кружил здесь, пытаясь оторваться от погони. Вот почему и жандармы так быстро прибыли на место. Копыта гулка зацокали по мостовой. Поздно, уже ночью, почти никто не ездит. И на меня вдруг напала зевота. Отходняк после транса. Сейчас в гостинице закажу поесть что-нибудь, а потом в ванную и...